После некоторой передышки и перегруппировки мы сосредоточили на пяти километровом фронте пехоту с двойным превосходством над противником, артиллерию и миномёту с превосходством в 5 раз, но танков и самоходок у нас было всего 18 и перешли 14 марта в наступление. За 3 дня продвинулись на 5 километров, овладев двумя оборонительными рубежами противника. При этом наша армия вклинилась узким острием, подвергаясь обстрелу не только с фронта, но и с фланга. По-прежнему каждый километр стоил крови и тяжких трудов. К счастью, 18 и 19 марта была летная погода. Авиация помогла нам оседлать автостраду, которая находилась в тылу противника служила прекрасным рокадным путем для маневрирования его резервов. В эти два дня авиация не только помогла наземным войскам продвинуться, но и дала ценные сведения о группировке противника в глубине обороны. Наши войска продвинулись еще на 5 километров, что в то время было большим успехом. От залива мы находились уже всего в 5-7 километрах. Последний рубеж противника проходил у города Хайли-Генбайль и идущий от него городу Браунсбергу, железной дороги сплошь заставленной вагонами. Этот рубеж был взят ночной атакой 25 марта. Город Браунсберг не входил в полосу нашей армии, он был занят соседом, но в приказе верховного главнокомандующего была объявлена благодарность также и войскам нашей армии, так как наше обходное движение вынудило противника отступить. В тот же день корпус генерала Урбановича вышел к заливу фришесхаф К рассвету вся наша армия была на его берегу. Утро 26 марта было солнечным и тихим. Тишину нарушали отдельные выстрелы из орудий. Это снайперы-артиллеристы вели огонь по удаляющимся баржам и плотам. Наша авиация укладывала свои бомбы стройным рядком на узкой косе. А что делалось на берегу залива? Площадь в несколько километров вся была завалена машинами и повозками, груженными военным имуществом, продовольствием, предметами гражданского обихода. Меж машины повозок лежали трупы немецких солдат. У Коновизей лежали тысячи лошадей, убитых гитлеровцами при отступлении. Рано утром я увидел на берегу укрытие из ящиков с консервами и мешков кофе, которые были уложены на брустверах траншей. Я позвонил маршалу Василевскому, рассказал ему обо всем, добавил. Чтобы поверить, нужно увидеть своими глазами. Часа через три Александр Михайлович прибыл к нам, поздравил войска с окончательной победой на этом фронте. А это, он обвел рукой кругом, надо увековечить для потомков. Политотдел заснял картину разгрома гитлеровцев на кинопленку, переданную затем в музей советской армии. Уезжая к Кёнинсбергу, Василевский сказал, «Теперь отдыхайте. Отдых вы честно заслужили». А из толпы солдаты ему кричали «На Берлин! На Берлин!». К Василевскому тянулись солдаты и офицеры, он пожимал сотни рук его машина удалялась под гром приветствий этот день был радостным ликование было всеобщим вместе с москвой мы сами себе салютовали весь вечер до самой полуночи то тут то там взвивались к небу ракеты выстрелов на всем фронте нашей армии не было слышно с двадцать марта Армия впервые за все время войны не имела ни соприкосновения с противником, ни боевой задачи. Мы находились в резерве. Без устали работали трофейные команды, разгружая и сортируя взятые с обозов и складов. Им охотно помогали стрелки, артиллеристы, саперы, связисты. В штабах подсчитывались итоги последних двух дней и операций в целом. Итог получался отличный. Мы рассчитывали получить передышку в 10-15 дней, пополнить свои ряды, привести себя в порядок, однако уже 1 апреля поступила директива на переход армии под Франкфурт на Одере. Нас предупредили, что артиллерия на авто и конной тяге, а тем более обозы, должны идти своим ходом, так как получено минимальное количество железнодорожных эшелонов которые предназначались лишь для перевозки гусеничных машин и тяжелых грузов получение этой директивы нас не огорчило скорее даже обрадовало так как все горели желанием участвовать в битве за берлин смущало малочисленность боевого состава дивизии но мы всегда надеялись на лучшее и верили что получим пополнение До вступления в бой штабы приступили к организации перехода в район находившийся от нас в пятистах пятидесяти километрах войска готовились к выступлению мы разведали четыре маршрута проверили мосты на них расставили указки с надписями как было заведено у нас на протяжении всей войны конь 1 лев 1 «Конь-2, лев-2». Эти указки исключали возможность того, что конная колонна выйдет на автомобильную дорогу, и наоборот, обеспечивали отстающим возможность догнать свою часть на привале или ночевке. Предусмотрено было медицинское, ветеринарное и техническое обеспечение маршрутов. Переход был совершён в срок. По прибытии мы, как и надеялись, получили пополнение, хотя и небольшое. Произвели разбор сражения за Пруссию и дали указания по предстоящей операции. Вручены были награды большому числу генералов, офицеров, сержантов и солдат. Зачитаны указы о присвоении звания Героя Советского Союза, группе военных, в том числе и мне. Я явился к командующему Первым Белорусским фронтом маршалу Жукову, доложил о степени сосредоточения армии. Маршал сообщил мне, начало наступления на Берлин назначено задолго до рассвета при ослеплении противника и превращении ночи в день 145 прожекторами. С плацдарма 24 километра по фронту будут наступать 4 общевойсковые и 2 танковые армии. Рассказал, какими мерами будут отвлекать внимание противника от берлинского направления и от нашей подготовки на Кюстинском плацдарме. Берлин будет захвачен на пятый день, а на Эльбу мы выйдем 26 апреля. Наличие 270 артиллерийских и минометных стволов на километр и более 30 танков непосредственной поддержки на километр должно обеспечить успех. Я высказал опасение, что ночное наступление при таких плотностях боевых порядков неизбежно повлечет к перемешиванию соединений и частей. И зачем ночь превращать в день, не лучше ли обождать рассвета? Я подумал еще, хотя этого и не сказал, что боевые порядки на плацдарме излишне уплотнены, и это приведет к лишним потерям. Нецелесообразно брать Берлин штурмом, лучше блокировать его и выходить на Эльбу. Сомневался я и в том, что мы сумеем заставить противника думать, будто мы отказались от нанесения основного удара с Кюстринского плацдарма. В разговоре по затронутым вопросам командующий фронтом остался при своем мнении. Однако, как известно, наступление он начал не ночью, а в 6 часов 30 минут. Войска фронта, выйдя к рекам Одер и Нейсе и захватив плацдармы, готовились к берлинской операции. К 15 апреля, когда наша армия, за исключением некоторых тыловых частей, Сосредоточилась во втором эшелоне первого белорусского фронта, подготовка к наступлению уже была закончена. В это время две наши дивизии были поставлены в оборону перед плацдармом, который противник занимал на восточном берегу Одера против города Франкфурт на Одере. Не было сомнений в том, что немецкое командование ожидает нашего наступления со дня на день. Оно успело создать мощную оборону, на реках Одер и Нейса. Это был глубокий оборонительный район с промежуточными рубежами и отсечными позициями. Особенно сильной была оборона перед Кюстринским плацдармом на Зеловских высотах. Гребень их находился в четырех километрах от нашего переднего края, и противник оттуда просматривал весь плацдарм. против Между Берлином и Эльбой немцы оборонитных рубежей не создавали. Берлинское направление оборонялось немецкой группой армии «Висла» в составе 3-й танковой и 9-й армии и основных сил группы армий «Центр». Общим количеством до 60 дивизий с несчетными отдельными частями усиления. Кроме того, в самом Берлине, опоясанном тремя оборонительными рубежами, формировалось до 200 отдельных батальонов. Немцы расформировали свою запасную армию, все военные училища и высшие военные учебные заведения и бросили их личный состав на укомплектование фронтовых дивизий и частей, доведя их до 70-80% штатной численности и на формирование отдельных батальонов. Они снимали свои соединения с Западного фронта, не боясь его оголения, и перебрасывали их на Восточный фронт. Гитлер еще не терял надежды на заключение компромиссного сепаратного мира с англоамериканцами. Прорыв обороны противника на реках Одер и Нейсе, расчленение и уничтожение этой сильной группировки было возложено нашим командованием на войска первого белорусского, первого украинского и второго белорусского фронтов. Наступление первого белорусского фронта началось 16 апреля. Оборона была прорвана и наступление успешно развивалось. К 22-му линия фронта проходила у северных предместий большого Берлина и далее через Штраусберг, Кинбау, Духольц, Болендорф, к северной окраине Франкфурта. Одновременно передовые соединения Первого Украинского фронта подходили к окраинам Большого Берлина с юга, обходя с юга и юго запада франкфурт губинскую группировку противника. В это время наша армия сосредоточилась в районе Янсфольде, и получила задачу наступать в полосе Шенефельда, Кагель, Бонссдорф и слева Хейнерссдорф, Буххольд, Биндов, Маттенвольде. Войти в связь с соединениями Первого Украинского фронта, завершить окружение и отрезать пути отхода франкфурт губинской группировки к Берлину а потом ее уничтожить во взаимодействии с соседями. Правее нас наступала армия генерал-полковника Чуйкова, а левее армия генерал-полковника Колпакчи. Решение на полное окружение группировки противника принималось нами в старинном замке Янсфольда. Свидетелями были хозяева замка, их предки и почитаемые ими властители. Все они смотрели на нас с застывшими глазами из больших позолоченных рам со стен обширной библиотеки. Мы считали, что моральный дух противника подорван, что немецкие солдаты будут оказывать сопротивление лишь из боязни быть расстрелянными своими же заградительными отрядами. И поэтому Выгоднее наступать ночью, когда действия солдат будут слабо контролироваться офицерами, особенно в лесу. Мы решили форсировать Шпрее и канал Одер-Шпрее в ночь на 23-е. Наступать стремительно и к 25 апреля выйти на шоссе Берлин-Цессен, завершив окружение. Это была трудная задача, учитывая не только расстояние в 35 километров, но и большие озера с узкими перешейками, перерезанными судоходными каналами. Однако задача была выполнена в срок. сопротивление мы встречали организованное, но все же далеко не такое, как в Восточной Пруссии. Нас часто контратаковали, и в лесистой местности, используя внезапность, но атаки были не слишком настойчивыми и не достигали цели. Не спасало отступающего противника и разрушение всех мостов и даже малых мостиков на дорогах и каналах. Не помогло ему и массовое разбрасывание мин-сюрпризов в виде пачек сигарет, спичечных коробков, тюбиков зубной пасты, автоматических ручек, которые взрывались при нажатии, вскрытии и тому подобное. Не задерживали мы темпа наступления и из-за отставания левого соседа. Форсирование озер нам облегчали приданный батальон лодоком Фибии под командованием капитана Князева и захваченные немецкие моторные лодки и самоходные баржи. При помощи этих средств мы высаживали десанты на слабо занятых берегах широких озер и потом стыло тыла атаковывали части противника, обороняющие межозерные промежутки. Самые ожесточенные бои начались после того, как мы замкнули кольцо и приступили к уничтожению окруженной группировки. При этом фронт наступления нашей армии сначала был повернут на юг, потом на юго-восток и почти на восток. Противник оказывал особо упорное сопротивление нашему наступлению и сам наступал как очумелый, с десятикратным превосходством там, где мы переходили к обороне. Пленные немцы показывали, нам приказано обороняться до тех пор, пока вся наша группа не отойдет к Берлину и деблокирует его. Некоторые, не стесняясь, заявляли. Офицеры нам говорили, уж если придется сдаваться в плен, то не русским, а англичанам и американцам. Находились и такие, которые говорили уже со злобой. Мы должны были обороняться до тех пор, пока наши начальники, а вместе с ними тузы разных мастей, не отойдут за Эльбу к англосаксам. А Геббельс в своих листовках продолжал уверять, «Несмотря на все неудачи, мы должны продолжать борьбу. Мы можем завтра одержать большую победу, и это зависит только от нас, мы еще не проиграли ничего». Может ли быть что-нибудь более несуразное, чем то, что сказано в этом документе, выпущенным когда наши войска были между Одером и Берлином, а союзники подходили к Эльбе. Но ведь находились люди, которые продолжали верить в этот бред и сражаться за него с оружием в руках. По мере нашего продвижения мы овладевали местностью с вековым сосновым лесом, с множеством красивых вилл, расположенных по озерным берегам. В этом районе издавна жила и развлекалась немецкая знать, позднее приближённая Гитлера. Слуги, оставшиеся в виллах, вывесили белые флаги. В Нойе-Молле захвачена была мощная берлинская радиостанция в полной исправности, с частью персонала, который предложил нам свои услуги. Захвачены были завод взрывчатых веществ, и другие предприятия с исправным оборудованием. Нашей армии приказано было выйти на линию сплошных озер Тойпишенрзея, Хельцерсензея, Вольцерсензея и перейти к обороне, не допуская просачивания противника. Мы вышли на эту линию 26-27 апреля. Из 25-километрового фронта 22 километра приходились на широкие озера и три километра на сухопутные промежутки между ними, да и то прорезанные каналами. Некоторые наши товарищи считали, что дальше наступать нецелесообразно. Надо перейти к обороне на этом водном рубеже, как приказано, пусть другие армии теснят на нас противника. Но мы не согласились с этим мнением, и на рассвете 28 апреля Продолжали наступать, как это нетрудно было, в узких сухопутных промежутках форсируя озера при помощи лодок амфибий. Мы знали, что 60-80-тысячная армия гикеровцев, дойдя до линии озер, не будет прорываться на север или юг, а тем более на восток, что она будет прорываться только на запад и северо-запад. Значит, через нашу армию и через правого соседа. Мы знали, что нам может быть очень трудно, но мы верили в боевой дух наших войск. Почему мы взяли на себя более трудную задачу – наступление, а не перешли к обороне? Потому что противник, подойдя к нашей обороне на озерах, мог прикрыться небольшой частью сил и прорваться у более слабого правого соседа. Этого нельзя было допустить. Кольцо окружения надо было сжимать.